Вадим вернулся в гостиницу около семи вечера, предупредил девушку в ресепшн, что завтра рано утром выезжает, расплатился, попросил разбудить в половине шестого и заказал такси в аэропорт. В номере он первым делом установил контрольный будильник в мобильнике, быстро собрал вещи, принял душ и улегся в кровать. Оставалось позвонить Кате но, глянув на часы, решил, что пока еще рано. Наверняка в это время гостит у мамы. «Пусть наговорятся», — улыбнулся он. То, что между женщинами сложились теплые доверительные отношения, Вадима очень радовало. Он хорошо помнил реакцию родителей на появление Леры. Полное отторжение. И это было не просто... Ревность к избраннице единственного сына. Как сердцем чувствовали, что она ему чужая. Радушие же и благорасположение матери Кати не оставляли сомнений. На этот раз сын не ошибся и, наконец-то, нашел свою половинку. Ну что ж, он и не собирался это оспаривать. Разве можно спорить с собственным счастьем? Повалявшись еще немного в кровати, он поднялся и подошел к окну. С высоты последнего этажа, освещенный огнями, чуть затуманенный город был как на ладони. Магистрали, по которым спешили автомобили, развязки, окна небоскребов. Панорама возвышавшегося неподалеку делового центра в этот час нисколько не портила общий вид, даже наоборот, придавала загадочности. Хаотично разбросанные, различавшиеся лишь по архитектурному исполнению высотки, днем изо всех сил словно старались подчеркнуть свою важность, значимость, сражались в борьбе за пальму первенства, за индивидуальность, непревзойденность. В итоге, особенно по утрам в лучах восходящего солнца, все это резало глаз, выглядело странным, разрозненным, А порой нелепым. Ночью же, будто устав от борьбы, дома теряли очертания и сливались, наконец, в нечто более-менее гармоничное. Если удавалось абстрагироваться от цветных логотипов на крышах, то яркие точки тире светящихся окон на этажах воспринимались как некая закодированная информация, которую при определенной доле фантазии можно было Расшифровать. И от дневных пробок магистрали, вполне походили на дополнительные потоки информации. Это такие связующие нити. Разгадывание такого визуального ребуса, как ни странно, успокаивало. Засыпалось после него легко и быстро. Именно потому Ладышев любил и этот отель, и этот этаж. Именно потому для него был так важен вид из окна, когда он покупал квартиру в Минске. Когда-то давно, в самый первый приезд во Франкфурт, его привез сюда Флемакс и поселил в этот номер. Он же и открыл тайны ночных небоскребов, объяснив, почему после смерти сына поселился на последнем этаже высотки в центре города. Из-за возможностей выходить перед сном на открытую террасу, всматриваться в светящиеся точки-окон, пересечения магистральных артерий, устремляющихся в бесконечность, дурези в глазах до тех пор, пока они не увлажнятся. Не стоит бояться случайно выступившей слезы, сказал тогда Мартин. Слезы успокаивают и очищают душу. Услышав это впервые, Вадим периодически, коривший себя за излишнюю, как ему казалось, сентиментальность, лишь усмехнулся. Суть сказанного дошла до него много позже, когда тот же Флемакс впервые сыграл с ним не по правилам дружбы, а по жестким правилам бизнеса. Однако сегодня вид из окна его не успокаивал, не завораживал, не казался гармоничным. Слишком много он пережил в последние часы, дни, месяцы. Слишком многое тревожило, не позволяло расслабиться ни на секунду. Где-то внутри поселилось жгучее чувство близкой опасности, ожидание чего-то куда более страшного и мучительного, чем смерть Мартина. Мало того, его не покидало ощущение, что все уже случилось, но он пока не знает об этом. Как не знает, с какой именно стороны ждать удара. Неведение и ожидание беды с каждой минутой тяготили и угнетали все сильнее. Что ж меня так мучит? Надо сконцентрироваться и попытаться проанализировать ситуацию. Итак, Хильда, здесь от меня ничего не зависит. Я бессилен. Все, что могу, это находиться рядом или неподалеку, прийти на помощь, если потребуется. Окончательно примирить ее с реальностью сможет только время. Но она сильная женщина, справится. Что еще? История с покупкой автомойки? Да, сегодня она здорово выбила меня из колеи. Не зря сказано, благими намерениями выслана дорога в ад. Но здесь, к счастью, все поправимо. Можно даже в чем-то себя оправдать. Если Александру Ильичу давно требовалось лечение, то рано или поздно Этот вопрос встал бы остро, а так все под контролем. Подлечат, обследуют. Решим, что делать дальше. Если возникнут сложности, решу вопрос здесь. Хладнокровно пытался размышлять Вадим. Казалось, анализ тревоживших его мыслей принес душе некое успокоение, даже просветление. За окном также кое-что изменилось. Туман рассеялся. Картинка стала более четкой, огни более яркими. Словно кто-то навел резкость. Что дальше? Вернулся он к своим размышлениям. Маме звонил. Все в порядке. Кате перед сном еще раз позвоню. Нервничает, напряжена. Оно и понятно. Напрасно, конечно, я не поделился с ней своими планами, но чего уж тут. Она поймет. Должна понять. Что еще? С работой все нормально. Красильников молодец, быстро учится. Я в нем не ошибся. Хорошо бы побыстрее разрешить ситуацию с Балай. Работать я с ней не буду, определенно. И если бы не инициатива с ее стороны, никогда бы не пошел на сближение. Скользкий она человек. В этом деле интуиция меня никогда не подводила. Ради своих интересов готова использовать собственную дочь. Хотя, возможно, в этом и есть материнский инстинкт. Найти достойного жениха. Но ведь семейного счастья без любви не бывает. И ставка на голый расчет ничем хорошим не заканчивается. Однако неприятно. — Без меня меня едва не женили, — усмехнулся он.